Глава двадцать четвёртая. Джойс. С утра мне никто из мальчишек так на глаза и не попался. Даже на полсекунды любопытно стало, куда они все подевались. И главное, ни одного грязного носка на люстре. Значит, одевались без спешки. Впрочем, мало ли у боевиков дополнительных занятий. Мне бы со своими разобраться. В частности, что делать с Тайвином. И как бы ему так поделикатнее объяснить, что он мне друг и не больше. Я думала об этом все утро, а потом забыла. Напрочь. Потому что в перерыве между лекциями меня поймала Эрла-секретарша и завалила такими новостями, что стало недоматримониальных и прочих любовных проблем. «Эрлесса Гранди, подождите!» Эрла Плюм живо напомнила мне ту сцену, что случилось между нами в день моего переезда к боевикам. «Эрлесса, вам, как старости, поручается донести до своих сокурсников изменения в расписании. У всего факультета травников добавятся дополнительных занятий». «Еще дополнительных?» Невольно ухнула я, но послушно взяла из рук секретарши папку с бумагами. Папка показалась подозрительно пухлой и увесистой. Я всерьез недоумевала. Что там? Какие такие изменения в занятиях факультета, программа которого успела стать традиционной еще лет 300 назад? Эрла Плюм посмотрела на меня со странным сочувствием, а потом сама открыла папку в моих руках и аккуратно указала ноготком на верхний лист в ней. Я послушно вчиталась в название, и окончательно перестала что-либо понимать. «Ускоренный курс боевой подготовки? Для всех учащихся факультета травников? И без зачета по этим дисциплинам никто не будет допущен к основным зачетам и экзаменам? Это распоряжение самого верха!» — хмуро поведала Эрла-секретарша. «Ты, деточка, как-то подготовь девочек, что ли?» «Новое расписание вступит в силу уже завтрашнего дня». «Но почему?» Я растерянно перебирала бумажки в пакете, и с каждым листиком приходило во все большее недоумение. А еще мне становилось не по себе. Что должно произойти, раз девчонок, испокон веков занимавшихся совершенно не боевым направлением, а решили вдруг сделать военно обязанными? «Что за конец света?» У нас нормальные боевые магии кончились, или что? Тайвин. Он ведь не просто так вернулся с практики раньше положенного. И сквозь его веселый интерес мне все время чудилось какое-то напряжение. Что, если Бриан зря надумал там каких-то матримональных коварностей и дело в другом? И бабушка. Теперь вспоминаю. Она старалась казаться веселой и невозмутимой. Я даже почти поверила. Но на главный вопрос Абигайль так и не ответила. И вообще замуж вышла за этого своего Шульценштайна. А ведь она говорила, что сделает такую глупость не раньше, чем мир рухнет. Получается, уже? Увы, орла или ничего не знала, Или не имела права мне рассказывать. Так что мне пришлось брать папку и топать в лекционный корпус, мысленно готовясь обрадовать друзей и товарищей. На факультете травников учатся не только девушки, парней у нас тоже полно, и наверняка у них есть какая-то подготовка. Хотя бы из начальной школы. Собственно, и девчонки не клякся какие-нибудь». В школе у всех были уроки подготовки к трудностям. Так и назывался предмет. Там мы бегали по горам, лазили по пещерам и вообще всячески телесно развивались, играя в разные подвижные игры. Ну и танцы, обязательный курс. Так что с выносливостью и дыханием у нас все в порядке. Но это не боевая подготовка ни разу. Тем более не магическая боевая подготовка. «Это что еще за новости? Снова хотят перепрофилировать нашу Академию, сделав ее чисто боевой?» Возмутился Кларк, как только я объявила об изменениях в учебном плане. «Это как с Мельбургской Академией, когда во все специальности стали лепить все виды демонологии?» Подхватила Лесли, всплеснув руками. «И никого не смущает, что нишу Я там не получилось?» Те, кто поступил в годы этих изменений, получали диплом, где в графе «специальность» стояла совсем другая. Именно. Тогда просто был какой-то повальный шквал на эту демонологию. В Стерейке и Тауриоле даже в школах добавили ее факультативом. Подхватил еще кто-то, назвав соседние города. Да и говорят, у нас в академии тогда тоже хотели сделать упор на неё, но передумали. «Так, может, и сейчас передумают?» Но ну, серьезно. Уже сколько лет в мире да благодать, нежить не плодиться больше обычного. Политических конфликтов ни с кем нет!» Задумчиво отозвался еще кто-то с галерки, поддерживая обсуждение. «Я не вмешивалась, хотя внутренне со всеми высказываниями была согласна. Больше тревожили причины, по которым все это происходило именно сейчас» когда и так странностей хватало. Что должно было случиться, что количество боевиков резко уменьшится? Или я не в том направлении думаю? И что, если это что-то уже случилось? Да на оно вообще надо? Если вносятся изменения в программу, оно касается первых курсов. На крайняк вторых. Мы же почти половину обучения прошли. Какой смысл нас трогать? Ну, выпустятся не боевые травники. И что теперь? Просто бред какой-то. Джойс, ну скажи хоть ты. Обсуждение затихло. Взгляды большинства ребят остановились на мне. А что сказать? Я вам передала официальную информацию. Знаю не больше вашего. Да брось. «Ты же вертишься там постоянно. Что на последнем старостате говорили? Какой приказ пришел сверху, что все вдруг закопошились?» Скривилась Лайла, с которой мы друг дружку слегка недолюбливали. «Слышала боевку, всем сейчас добавляют. Менталистам и вовсе вели сразу несколько предметов, связанных с рукопашным боем. Да и демонологи просто воют». Им с какой-то радостью увеличили учебные часы по каждому их профильному предмету в два раза. Такими темпами бедняги скоро и спать будут в аудиториях. «Мне пока нечего добавить», — с сожалением покачала головой я. «Распространять слухи? Не мой конек. Ожидаем официальной информации». Мои одногруппники разочарованно загудели, но особо не расстроившись, Сами продолжили строить догадки. А кто-то и вовсе уже перескочил на более насущные вопросы. Какую боевую форму следует заказать? Подойдет ли обычная полевая? Будут ли нам по завершении обучения положены те же бонусы, что боевикам? И насколько серьезно будут требовать и выполнять нормативы? Я уже не слушала, спешно через артефакт связи настукивая сообщение Тайвину. Нужно встретиться после занятий. — Срочно!